«Графиня!» закричал кто-то из рыцарей. Она повернулась и увидела, как один из них падает под ударом топора дровосека. Через мгновение кулак другого взятого ударил в шею второго рыцаря, и тот рухнул на землю. Третий рыцарь запаниковал. Полдюжины взятых приближались к нему. Он в отчаянии огляделся и увидел стоящее рядом дерево. Рыцарь сделал короткий жест. Дерево протянуло к нему ветку. Он схватился за неё, и дерево унесло его от протянутых рук взятых. Это было роковой ошибкой. Дюжина взятых повернулась в сторону запаниковавшего рыцаря. Амара ощутила чуждое присутствие. Магия деревья вступила в действие. Деревья, среди которых оказался несчастный рыцарь, яростно его атаковали. Через несколько секунд рыцарь превратился в возуродованное мёртвое тело. Королева ворду улыбнулась Амаре, и ещё две дюжины взятых устремились к ней на помощь. Амара улыбнулась в ответ, когда палец у дороги описала полный круг и обрушилась на королеву. В последний секунд королева обернулась, И хотя ей не удалось полностью избежать страшного удара, он пришёлся ей в плечо и отбросил королеву футов на двадцать в сторону по влажной земле. Королева скорчилась, опираясь на левую руку, правая бессильно висела вдоль тела. Зашипев, королева развернулась, чтобы бежать, но там её поджидал горгант, легко пробивавший себе дорогу через ряды взятых. Справа к ней приближался разъярённая дорога, держа наготове палец. А слева стояла омара с мечом, по клинку которого стекала кровь королевы. Когда же королева повернулась ещё раз, то увидела, что легионеры наконец сумели пробить в взятых брешь, освободив путь своему командиру. Граф Кальдерон вонзил меч в мягкую землю и достал из-за спины огромный чёрный лук. И легионеры защищали его с двух сторон. Королева повернулась к ближайшему из врагов, Амари. И Амара вдруг ощутила её присутствие в своих мыслях, словно рука слепого ощупывала её лицо. Время замедлилось, и Амара поняла, что происходит. Королева однажды уже проникла в её мысли. И вновь она пыталась пробиться в сознание Амары, но теперь королева уже не могла скрыть собственных мыслей. И Амара поняла, что королева Ворда ошеломлена. Да, алерранцы сумели заманить королеву в ловушку, но сами были обречены на гибель. У них не было никаких шансов избежать мести взятых, ни один из них не уйдёт живым, а королева не могла себе представить, что противник способен так поступить. Жертва. Мысли королевы Ворда нашли это слово в сознании Амары. Жертва. Королева не понимала. И хотя королева знала, что окружившие её существа готовы отказаться от собственной жизни, чтобы уничтожить врага, она была не в силах осознать, каковы мотивы людей. Как они могли считать собственную смерть победой, если уничтожение врага приведёт их к гибели? Это было неразумным. Такие мысли не ведут к выживанию. Такие смерти не служат цели. Это безумие. Амара вдруг поняла, что теперь связана с королевой, что способна предугадывать её намерения. Королева Ворда напряглась, сверкнули клыки и когти, и Амара почувствовала, королева сделала выбор, нашла наиболее простой путь к спасению, когти королевы уже тянулись к горлу Амары. Послышалось гудение и глухой звук удара, первая стрела Бернарда ударила королеву Ворда под руку и вошла в её тело. Сила удара была так велика, что королева упала, и её мысленная связь с Амарой разорвалась. Однако королева вновь поднялась на ноги, и последняя стрела Бернарда ударила её в горло, Окровавленный наконечник пробил бронированную плоть. Королева снова упала, и вновь вскочила, из ее её ран текла кровь. Она покачнулась, но потом её сияющие глаза остановились на Амаре, и королева прыгнула на неё. «Амара!» – закричал Бернард. Амара подняла меч, и когда королева налетела на неё, она лишь пошире расставила ноги. Амара не обращала внимания на несущие смерть когти и клыки, Хотя понимала, что королева намерена её убить, и всё своё внимание сосредоточила на сверкании клыков её разинутого рта. А затем сама Амара метнулась вперёд, бросив на алтарь победы все силы своих мышц и нервов, отвечающих за движение её руки с клинком. Острый клинка вошло в раскрытый рот королевы ворота, рассекая ткани и кость. Она почувствовала удар, острую боль в руке и ноге, потом она упала на землю. Несколько мгновений Амара лежала неподвижно, не понимая, почему вдруг лишилась способности видеть и почему кто-то льёт воду ей в лицо. Потом кто-то снял тяжесть с её груди, и она вспомнила, что идёт дождь. Бернард помог ей сесть, и Амара несколько мгновений смотрела на застывший труп королевы. Меч легионера вошёл ей в рот по рукоять. «Ты это сделала, любовь моя!» — сказал Бернард. «Ты это сделала!» Она устала прислонилась к нему. Вокруг них сражались, приставив щит к щиту... Около двадцати легионеров. Покрытый многочисленными ранами дорога стоял рядом с горгантом, Хотя зверь продолжал скалить клыки, он уже едва держался на ногах, а когда Гаргант попытался ударить одного из взятых, тот легко увернулся. Она растёрла с лица капли дождя и посмотрела на десятки и десятки взятых, продолжавших атаковать выбившихся из сил легионеров. «Мы это сделали», — сказала она, с трудом двигая губами. «Мы это сделали вместе». Вновь прогремел гром, полыхнула молния и озарённые огнём тучи магической бури устремились вниз к полю битвы. «Обнимешь меня?» – тихо спросила Амара. «Хорошо», – ответил Бернард. А потом из-за тучи вырвалась стена огня, прогремел оглушительный гром, и через мгновение две дюжины взятых превратились в пепел и почерневшие кости. Амара ахнула, прижимаясь к Бернарду. «Самкнуть ряды!» – приказал Бернард. «Самкнуть ряды и не высовываться!» Амара видела, что легионеры поспешно выполняют его приказ, а дорога уговаривает Гарганту уйти на языке маратов. Однако её вниманием завладела новая вспышка в небесах, там возникла восьмиконечная звезда из молний, а потом огонь стремился вниз, превратив в пепел ещё одну группу взятых, ещё больше первой. Наверное, ей это только кажется. Из-за туч появились дюжины воздушных рыцарей, многие из них несли открытые носилки... И вновь молнии обрушились на ряды взятых, а потом восемь воздушных рыцарей опустились ещё ниже, образовав новую восьмиконечную звезду огня, которая через мгновение обрушилась на взятых. «Войны в доспехах. Наверное, наёмники», — подумала Амара. Они соскакивали с носилок и вступали в бой с оставшимися взятыми, а ещё через мгновение легионеры закричали от радости, к ним вернулась Надежда. Амара попыталась встать. Бернард её поддержал, сжимая в свободной руке меч, а наёмники и легионеры быстро добили оставшихся взятых. Большинство наёмников обращались с клинком с изящистым мастерством магов металла. «Рыцари!» – прошептала Амара. «Они все рыцари! Все до единого!» Один из них тремя ударами прикончил троих взятых, небрежно повернулся к ним спиной и подошёл к Бернарду ещё до того, как последний взятый рухнул на землю. Это был огромный воин в тяжёлых доспехах, на ходу снявший с головы шлем. У него были тёмные волосы и борода, старый шрам пересекал щёку, в холодных глазах читалось ледяное спокойствие. «Вы», — сказал Бернард, — «Олдрик Меч», — продолжила Амара, — «из волков ветра, на службе Верховного Лорда Аквитейна. Я думала, вы мертвы». Капитан наёмников слегка поклонился. «Да, так считалось», — сказал он и указал на наёмников, которые добивали последних врагов и искали раненых легионеров, которым требовалась помощь. «Вам привет от Стэдгольдера и Саны, лорд-граф, графиня Амара». Бернард поджал губы. «Неужели? Значит, в конце концов она нашла помощь столице». Олдрик коротко кивнул. «Нас прислали сюда, чтобы оказать помощь гарнизону. Приношу свои извинения за то, что не сумели прибыть раньше. Нас задержала плохая погода. В результате мы смогли воспользоваться энергией бури». Он посмотрел на небо и задумчиво добавил. «Всё прошло слишком просто» но было бы непрофессионально не воспользоваться таким подарком. «Не могу сказать, что сожалею. Ваша помощь пришла очень кстати», — заметил Бернард. «Но и ликование от встречи с вами я не испытываю. В прошлый раз вы едва не прикончили меня на стенах гарнизона». Олдрик склонил голову на бок и сказал, «Вы были солдатом. В этом не было ничего личного, ваша светлость. Я не намерен приносить свои извинения. Могу лишь сказать, что я не испытывал удовольствия, когда делал свою работу». «Однако сейчас нам следует договориться». Бернард нахмурился, но потом кивнул. «Да, вы правы. Я бы хотел услышать новости о Статгольдере и Сане». Олдрик кивнул. «Конечно. Хотя я могу рассказать совсем немного. Но прежде ваша светлость...» Бернард поднял руку. «Бернард, вы спасли жизнь моим людям. Вам нет необходимости использовать титул». Выражение лица Олдрика едва заметно изменилось. Он склонил голову, демонстрируя уважение, и продолжал. «Тогда я предлагаю укрыться в пещере. Мои воздушные рыцари забрали много энергии ветрово могущественных фурий, и они постараются нам отомстить. С вашего разрешения, граф, мы перейдём в пещеру, чтобы переждать там бурю. Мои маги воды могут оказать помощь вашим раненым». Амара хмуро смотрела на Олдрика, но когда Бернард повернулся к ней, слабо кивнула. «Мы решим все спорные вопросы после того, как пройдёт буря». «Прекрасно», — сказал Олдрик и отправился к своим людям. Он сделал несколько быстрых жестов, и один из наёмников тут же передал его приказ остальным. Бернард попросил собрать раненых аллеранцев, и все двинулись в сторону пещеры. «Я могу идти», — сказала Амара. Она сделала шаг, чтобы это доказать, и едва не упала. Бернард поймал её и поднял на руки. «Осторожно, любовь моя. Разреши мне отнести тебя. Ты ведь получила сильный удар по голове». «Ну да», — пробормотала она. «Ой, как же так?» Она подняла руку и коснулась шеи, где на цепочке всё ещё висело кольцо Бернарда. «Ой, мы остались живы, и мы женаты!» Бернард несколько раз моргнул и задумчиво сказал. «Ну да, пожалуй, ты права. Мы уцелели, и мы женаты. Полагаю, теперь мы должны оставаться вместе. Не исключено, что мы даже будем влюблены друг в друга». «Вот именно», — сказала Амара, устало закрывая глаза и прижимая скива груди. «И это всё портит». Он сделал несколько шагов, продолжая без видимых усилий нести Амару, а потом спросил «Значит, ты готова быть моей?» Она подняла голову, поцеловала его в шею и прошептала «Навсегда, милорд, если вы согласны». «Да, миледи, и это большая честь для меня», — ответил Бернард севшим голосом.